Глава тридцать седьмая По длинному дворцовому переходу, огражденными высокими стенами, заложив руки за спину, степенно шел человек в золотом халате. Голову его украшал маньгунь. Голову его украшал мянь-гуань с двенадцатью нитями, на каждой из которых крепилось двенадцать нефритовых бусин. Чуть позади него, согнувшись, в непрерывном поклоне семенил человек в одежде евнуха. «Тебе все удалось?» — спросил тот, что был в золотом халате. «Да, Ваше Величество!» — высоким голосом кострата ответил Евнух. «Русский император ни о чем не догадался». «Он принял подарок?» «Да, Ваше Величество. Подарок был передан ему лично в руки». «Очень хорошо!» — ответил император. «Теперь осталось дождаться исхода русской экспедиции». «Они задержались в поместье Ян», — сообщил Евнух. «Ян Бао!» — усмехнулся император. «Хитрый лис!» «Убрать его?» — тут же предложил Кастрат. «Нет, пусть будет. Он пока действует в наших интересах. А вот потом... Потом все будет зависеть от исхода экспедиции. Слушаюсь, Ваше Величество». Евнух поклонился в спину так и не повернувшегося к нему императора и быстро посеменил в обратную сторону. Я собрался уходить, но Ян Бао тоже поднялся. «Согласится ли, молодой господин, посетить со мной нашу родовую сокровищницу?» — с легким поклоном спросил глава клана Ян. Я немного удивился. Думал, что мой отказ жениться на Ян Лин разозлит китайца, но он, казалось, не услышал моего отказа. Глянув на главу клана и убедившись, что я не ослышался, я поклонился в ответ. «Если уважаемый глава клана будет так любезен... Однако, извините меня за грубость, но не следовало бы наградить в первую очередь взрослых». — Не волнуйтесь, молодой господин, — тут же ответил Янбао. — Они тоже получат свои награды. Однако мне хотелось бы, чтобы вы первым вошли в нашу сокровищницу и выбрали все, что вам понравится. Странное, конечно, желание у этого китайца. Однако дают — бери, бьют — беги. С другой стороны, я очень плохо разбираюсь во всех этих сокровищах и вести меня туда одного. Но когда мы подходили к отдельно стоящему зданию, напоминающему пагоду, то к нам широкими скачками прискакал шаман. и, воинственно задрав хвост, перепрыгнул через высокий порог, едва дверь в сокровищницу оказалась открыта. Ян Бао удивленно посмотрел на кота, но, он, глянув на меня, ничего не сказал. В сокровищницу я вошел сразу же вслед за главой клана Ян, и едва мы перешагнули порог, двери за нами закрылись. Сокровищница семьи Ян располагается на разных этажах, и мы пройдем по всем. Ограничивать я вас не буду. Вы можете взять все, что вам понравится. Снова повторил Ян Бао. «Уважаемый глава клана Ян», — спросил я на всякий случай, — «почему вы так щедры?» «Жизни нашего старейшина Ян Джао и других людей нашего клана бесценны», — с улыбкой ответил глава клана. И помедлив добавил, — «к тому же считайте это вложением в наши хорошие отношения». «И не будете уговаривать меня жениться на вашей дочери?» — недоверчиво спросил я. «Не буду», — пообещал он. «Я же сказал, что поддержу вас в любом случае». «Хорошо», — согласился я и повернулся к стене, на которой были закреплены разные мечи. Но только я протянул к ним руку, как в голове раздался голос шамана. «Мусор!» Я убрал руку за спину и степенно пошел вдоль стены, слушая мысленные комментарии шамана. «Мусор! Это тоже мусор! Ничего стоящего!» Когда я обошел весь первый этаж, ни на чем так и не остановившись, глава клана Ян предложил. «Пойдемте на второй этаж. Там собраны более ценные сокровища». На второй этаж в вела винтовая лестница, располагающаяся в центре пагоды. Видимо, эта лестница соединяла все этажи, коих еще находясь снаружи, я насчитал пять. Прежде чем вступить на первую ступеньку, Ян Бао быстро начертил печать, и я увидел, как замерцала и опала пелена, перекрывающая проход на лестницу. Надо же, до этого я даже и не подозревал, что такая пелена существует. Хотя чему удивляться?» Сокровищница должна быть защищена, даже если на первом этаже не нашлось для меня ничего ценного. И да, я решил прислушиваться к коту и не брать все подряд. А зачем? Сытый внутренний хомяк — это здорово, но захламлять ремень артефакта бесполезными вещами вообще ни к чему. На втором этаже повторилась та же самая история. Мы проходили мимо оружия, свитков, шкатулок, лаконов и других вещей, и кот комментировал. «Мусор! И один только никчемный мусор!» На третьем этаже все было так же, и на четвертом, и на пятом. Несмотря на то, что, по словам Ян Бао, ценность сокровища от этажа к этажу повышалась, но даже на пятом, где должны были храниться самые ценные вещи, кот не увидел ничего стоящего. Я уже подумывал, чтобы взять какую-нибудь безделушку просто так, на память, но, глянув на улыбающегося главу клана Ян, вежливо поклонился и сказал. «Простите, уважаемый Ян Бао, похоже, ничто из ваших сокровищ мне не приглянулось». — И это только доказывает вашу глубочайшую мудрость, — с поклоном ответил глава клана Ян. — Здесь, — он небрежно махнул длинным рукавом, — находятся вещи, не имеющие особой ценности. Настоящие сокровища клана Ян хранятся в другом месте. — А зачем тогда вы мне показывали все это? — я тоже махнул рукой, повторяя небрежный жест Ян Бао. — Считайте это маленьким испытанием, — ответил глава клана Ян и показал на лестницу. — Пойдемте. Мы спустились на первый этаж. И вдруг Ян Бау прикусил палец и кровью начертил на перилах несколько символов, после чего запустился какой-то механизм. Доски винтовой лестницы задвигались, и ступени, ведущие наверх, исчезли. Зато вместо них открылся подвал, и там я увидел ступени, но уже каменные. Ян Бау засветил на конце указательного пальца огонек и сказал «Следуйте за мной», а потом спокойно пошел вниз. Мне не оставалось ничего другого, кроме как пойти вслед за ним. Огонек Янбао был небольшим, и мрак, наполняющий подземелье, разогнать не мог. Рассмотреть можно было только пару ступенек впереди, да пару ступенек позади. Так мы втроем и спускались. Ян Бао впереди, потом шаман, замыкал шествие и я. Шли долго, казалось, целую вечность. Наконец ступени закончились, и Ян Бао поднес огонек на пальцы каменной вазе, которая располагалась рядом с последней ступенькой. В вазе вспыхнуло пламя, но этим не ограничилось. По двум дорожкам пламя побежало в противоположные стороны, разжигая по пути подобные вазы. Вскоре огоньки встретились, и я увидел, что мы находимся в большой пещере, в центре которой стоит еще одна пагода, и к ней ведет широкая дорога со ступеньками. — Пойдемте, молодой господин, — сказал Ян Бау и зашагал к входу в пагоду. — Это и есть настоящая сокровищница клана Ян. Вы единственный из чужеземцев, кто удостоен чести увидеть это чудо, оставленное нам предками. «Это действительно чудо!» — не стал я сдерживать своего восхищения. «Потому что картина, представшая перед нами, была величественна и прекрасна. А еще все это место было переполнено ци. Как говорится, хоть ложкой хлебай». Ян Бау из-под поглядывал на меня, видимо, получая удовольствие от моего восторга. И я не стал сдерживать своих чувств. Пусть ему будет приятно. «Да, само это место — это уже драгоценное сокровище», — с восторгом произнес я. «Так и есть», — с гордостью ответил Ян Бау. — И что, оно не охраняется? — спросил я, понимая, что если кто-то прознает, то наверняка захочет тут побывать. Хотя бы для культивации, потому что культивирование в таком месте, где плотность ци настолько велика, — это же мечта любого идущего по пути бессмертия. — Как же не охраняется? — Охраняется еще как! — с усмешкой ответил глава Клана Ян. — Не каждый сможет сюда попасть. — Разве сможет сдержать желающих тот механизм, который открыл проход сюда? — продолжал я расспрашивать. «Здесь несколько степеней защиты», — начал делиться со мной глава клана Ян. «Первая защита на входу дверей в сокровищницу. Там крепкое заклятие. Но любой практик уровня бессмертного духа сможет открыть ее. Вторая линия — это все те сокровища, которые хранятся наверху. Несведущие люди позарятся на блеск золота и уйдут, а сведущие решат, что у клана Ян нет ничего по-настоящему ценного. Третий уровень защиты скрывает проход в подземелье, и открыть его может только носитель крови Ян». — А если человек просто запасется кровью ваших родичей и использует ее? — предложил я. Ян Бау тяжело вздохнул. — Да, такое возможно. Но одной крови мало, нужно еще знать символы и их порядок. — Что знает один, вполне может узнать и другой, — возразил я. — И снова вы правы, молодой господин, — согласился со мной глава клана Ян. — Но и этого мало. Нужно еще иметь степень культивации просвещенной. — Вы находитесь на ступени просвещенной? — восхитился я. На что глава клана Ян грустно улыбнулся. «К сожалению, моя культивация не так хороша. Я нахожусь на уровне князь уже много лет. Я наткнулся на свой предел и никак не могу преодолеть его». «А как же тогда вы смогли открыть подземелье?» — удивился я. Ян Бао улыбнулся в ответ. «Молодой человек, не забывайте, что я глава клана. У меня есть свои секреты». Я вспомнил свое посвящение в пещере предков и кивнул. «Да, я понимаю». Так, за разговорами мы подошли практически ко входу. «Здесь», — сказал Янбау, — «находится еще один защитный рубеж». Я не успел спросить, что это, как на нас сверху обрушились пронзительно кричащие летающие ящеры. Меч сам оказался в моей руке, а в другой я уже сжимал магический кристалл и наполнялся его своей ци. И, конечно же, защитная оболочка скрывала нас обоих, меня и главу клана Ян. Не мог же я оставить его без защиты?» Однако сам Ян Бао не показал никакого беспокойства. Он стоял гордый и надменный, заложив руки себе за спину. И когда первые ящеры уже готовы были войти с нами в прямой контакт, Ян Бао вскинул руку вверх, и на его пальце засветилось кольцо. Все ящеры тут же отпрянули, как черт от ладана. После чего Ян Бао повернулся ко мне и сделал приглашающий жест. «Проходите, молодой господин. Больше ничего не будет вам препятствовать». Я не спешил убирать оружие и защиту. Отчасти потому, что шаман по-прежнему держал хвост трубой, а шерсть дыбом. А отчасти потому, что глава клана Ян не спешил рассказывать мне, как именно работает эта защита. Вспомнилась детская сказка про тигра и его учителя кота. Как кот учил тигра культивировать. Но самую главную способность — лазить по деревьям — оставил для себя. И именно это потом спасло коту жизнь. Что ж, это нормально, что Ян Мао не выдает мне всех своих секретов. В конце концов, я тут чужак, и в клан Ян входить не собираюсь. И так для меня было открыто слишком много тайн. — Не бойтесь, — с улыбкой проговорил глава клана Ян. — Проходите. Сокровища ждут вас. Я слушал спокойный и уверенный голос Ян Бао и уговаривал себя, что если бы он хотел убить меня, это можно было бы сделать намного проще, и точно можно было бы не открывать мне секретов клана, не показывать мне эту пещеру. Поэтому я могу довериться Ян Бао. Однако инстинкты и чувства не доверяли рассудку. «Я ощущал тут силу, которая могла смести меня с лица земли и даже не заметить этого. Судя по коту, он чувствовал что-то такое же». Иан Бао, поняв, что мы не следуем за ним, остановился и сказал. «Ну что вы, молодой господин, я же обещал, что вы можете выбрать все, что вас заинтересует в нашей сокровищнице. Я от своих слов не отказываюсь. Вы можете выбрать». Оставаться стоять на месте было глупо. Мы с шаманом переглянулись и шагнули в приоткрытые главой клана высокие двери подземной пагоды, настоящей сокровищницы клана Ян.